помог ему, когда его ужалили шершни. Дерсу узала, нарвал какой-то травы и, растерев ее на лезвие топора, приложил мне на больные места, а сверху прикрыл кусочком мягкой бересты и обвязал тряпицами. Минут через десять боль стала утихать. Я попросил показать мне эту траву. Он опять сходил в лес и принес растение, которое оказалось маньчжурским ломоносом. Дерсу сообщил, что трава эта также помогает от укусов змей, что эту-то именно траву едят собаки. Она вызывает обильное выделение слюны. Слюна, смешанная с соком травы, при зализывании укушенного места является спасительной и парализует действие яда. Арсеньев, Зебреж, Уссурийского края, Москва, 1951 год, страница 190. Некоторые растения семейства лютиковых называют подснежниками. Они появляются ранней весной, иногда пробивая слой снега. Эти чудесные растения – первые улыбки весны. Трудно поверить, что и они ядовиты. Очаровательная голубая перелеска или печеночница характерна для еловых лесов Ленинградской, Ивановской, Калининской и Горьковской областей. Ее цветки, лазоревые, как весеннее небо, иногда с примесью розового или розовый или чисто белый ветреницы лютиковая лесная и дубравная также первые весенние растения с желтыми или крупными белыми цветками распространены они в широколиственных и еловых лесах ветреница дубравна исчезающий вид нуждающийся в охране каждую весну ее истребляют те кто имеет обыкновение продавать букеты первых весенних цветов на улицах, больших городах. Ветреницы Байкальская, Нежная, Друмонда, Кузнецова значатся в списках красной книги. Они нуждаются в охране. Так называемые «настоящие подснежники» относятся к другому семейству – Амерелистовых и встречаются у нас в Крыму, на Кавказе, в Западной Украине и по всей Западной Европе. О них следует сказать подробнее, так как и они, Ядовитые растения. Подснежник Воронова, колонтус вороновии, с белыми как молоко цветками, назван в честь русского ботаника Воронова, 1874-1911 годы), изучавшего это растение. Еще один вид, подснежник Краснова, назван в честь другого русского ботаника Краснова. Из подснежника Воронова выделен алкалоид галантамин, действующий подобно физостигмину, снижает активность фермента холинестеразы, разрушающий ацетилхолин. Так как галантамин помогает накапливаться ацетилхолину, передающему возбуждение с нервов на мышцы, препарат его применяется в официальной медицине при полиомиелите, полиневрите и радикулите. Интересно, что подснежник Воронова содержит два алкалоида разных по физиологическому действию. Второй алкалоид галантин, подавляет выделение адреналина, гормона надпочечников и таким образом расширяет кровеносные сосуды, снижает давление крови, учащает дыхание, повышает тонус мышц. Некогда подснежники считались эмблемой надежды. Старинные легенды рассказывают, когда Бог изгнал из рая Адама и Еву, шел снег, и Ева озябла. В утешение ей несколько снежных хлопьев были превращены в цветки подснежника, вестника весны. В настоящее время в окрестностях больших городов подснежники практически уничтожены. Цветущие растения в огромном количестве истребляются на букет. Луковицы хищнически выкапываются садоводами-любителями. Красная книга Выступая в защиту подснежников, требует запретить их сбор частным лицам и создать заказники для охраны этих растений. Однако вернемся к семейству лютиковых, так как рассказ о нем еще не закончен. Прострел луговой, пулцатилия партенсис, также зацветает ранней весной. Из подснежников, относящихся к семейству лютиковых, это растение наиболее ядовит. В сосновых лесах весной из зимующего под снегом корня простел луговой выпускает несколько пальчатораздельных с линейными дольками листьев.